«Слишком рискованно», — покачал головой Среда. «Могут возникнуть проблемы с вызовом. Она, возможно, в розыске». «Машина краденная «Ни в коем случае», — Среда был глубоко оскорблен. «Все документы в бардачке». «А ключи?» «У меня», — откликнулся тень. «У моего племянника Гарри Синей Сойки Бьюик 81 -го года. Почему бы вам не отдать мне ключи от фургона?» а вы возьмите его машину. — Что это за обмен? — ощетинился Среда. Виски Джек пожал плечами. — Знаешь, как трудно будет вернуть твой фургон с того места, где ты его бросил. Я оказываю тебе услугу. Не хочешь — не соглашайся. Мне-то какое дело? Среда поглядел на него рассерженно, потом гнев сменился раскаянием, и он сказал. — Тень, отдай ему ключи от винни -Багу. Тень повиновался. «Джонни!» — окликнул Чепмена Виски Джек. «Отведешь этих двоих к Гарри Синей сойки Передашь ему, что я просил дать им машину!» «С удовольствием!» — улыбнулся Джон. Он встал и, подобрав лежавший у дверей небольшой джутовый мешок, вышел наружу. Среда и тень последовали за ним. Виски Джек остался стоять на пороге. «Эй!» — сказал он вдогонку среде. «Ты сюда больше не приходи! Здесь тебе не рады!» Среда показал ему поднятый к небесам палец. «На этом вот покрутись!» — учтиво ответствовал он. Спускаться с холма пришлось по снегу, пробираясь через сугробы. Чепман шел впереди, шлепая красными босыми ногами по насту. «Разве тебе не холодно?» — спросил его тень. «Моя жена была из племени Чоктоу», — сказал чепмен «И она открыла тебе тайну, как уберечься от холода?» «Не-а. Она думала, я сумасшедший». «Все твердило, Джонни, надень сапоги!» Склон холма стал круче, и разговоры пришлось прекратить. Троица спотыкалась и скользила по насту, хватаясь за стволы берез, чтобы удержаться и не упасть. Когда почва под ногами немного выровнялась, Чепман сказал, «Теперь она уже, конечно, давно мертва». «Когда она умерла, я, наверное, и впрямь маленько свихнулся. И с любым может случиться. Могло бы случиться и с тобой». Он хлопнул тень по плечу. «Иисус и Иосафат, а ты здоровяк!» «Мне все так говорят», — отозвался тень. Спуск с холма занял около получаса, но наконец они вышли на огибавшую холм гравиевую дорогу и пошли по ней в сторону горстки строений, которую видно было с вершины. Их нагнала машина, притормозила и остановилась. Сидевшая за рулем женщина, перегнувшись, опустила стекло со стороны водителя. «Мужики, вас подвезти?» «Вы очень любезны, мэм!» – расплылся в улыбке среда. «Мы ищем мистера Гарри Синяя Сойка». «Он, наверное, в клубе», – сказала женщина. «На вид ей было, наверное, лет сорок», – решил тень. «Полезайте». Они сели. Среда впереди – «Джон Чепман и тень на задние сиденье». Ноги у тени были слишком длинные, чтобы разместиться с комфортом, но он устроился как смог. Машина затряслась по гравию. «И откуда вы трое идете?» — спросила женщина. «Просто навещали друга», — ответил Средан. «Живет на том холме», — добавил тень. «На каком холме?» — переспросила она. Тень поглядел через запыленное заднее стекло, но высокого холма у них за спиной не было, одни только тучи над равниной. «Виски-джек», — пробормотал он. а протянула хозяйка машины, — «мы зовем его инктоми «Думаю, это тот самый мужик. Мой дедушка при забавной истории о нем рассказывал. Разумеется, самые смешные всегда были сальными». Машину тряхнуло на рытвине, женщина чертыхнулась. «С вами там все в порядке?» — бросила она через плечо Тени и Чепмену. «Да, отозвался Джонни Чепмен, обеими руками вцепившийся в заднее сиденье. «Дороги резерваций, — извинилась она, — со временем к ним привыкаешь». «Они все такие?» — поинтересовался Тень. «По большей части. Во всяком случае, в этих краях. И не спрашивай о деньгах от казино, поскольку кто в здравом уме захочет приехать сюда играть в казино?» Никаких игорных денег мы тут не видим. Мне очень жаль. Не о чем тут жалеть. С грохотом и лязгом она переключила передачу. Вы знаете, что белое население здесь сокращается. Тут вокруг одни только города-призраки. Как удержать людей на фермах, если они видели мир по телевизору? И вообще, возделывать пустоши не стоит затраченного труда. Они забрали наши земли, поселились на них, а теперь уезжают. «На юг, на запад. Может, если наберемся терпения и переждем, пока достаточно белых переедет в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, то сможем забрать всю середину Америки без боя». «Удачи», — сказал Тень.